Глава 16 Зрители взревели, увидев меня. И когда это я стал таким известным? Даже не заметил. Кто-то хлопал в ладоши, кто-то умолял меня расписаться, кто-то протягивал руки, чтобы я их пожал. Я шел мимо. Сегодня мне не до этого. Каждый мой бой в этом забеге чем-то напрягал меня. В бою против генерала Борина мне порезали плечо. В прошлом поединке я выходил без демона-пассажира. Максвелл появился позднее. Теперь вот это вот все. Я остановился у входа в клетку. Бой судил невысокий седой мужичок с розовой лысиной. Это он тогда был в моем бою против генерала и очень тщательно топил меня. Не очень-то и помогло. Генерал все равно проиграл. Охранник открыл вход в клетку. Я вошел внутрь. Под светом мощных ламп на рампе очень жарко. Пахло нагретым металлом. Людей почти не видно. Все прожекторы светили на меня. Толпа орала от восторга. Шум закладывал уши. Прям как в моем старом мире. А может и сильнее. Эти бои намного сложнее, но и выглядели круче и зрелищнее. Я поднял руку в знак приветствия и отошел в свой угол. Свет немного стих, я смог разглядеть, что происходит в зале. Вон и ложа, сегодня там только и Квинт. Лия будет смотреть бой из больницы, а завтра мне надо как-то заплатить за ее лечение. А вот и другая ложа. На диванчике полулежал-полусидел правитель Ремодеус Унбат со своими наложницами. Пять первых охотников были неподалеку. Один из них... Тот самый, с которым я только что разговаривал. Надо было сказать Даргону Квинту об этом разговоре. Но, если честно, при нашей последней встрече я и не вспоминал про тот звонок. А теперь уже поздно. — Повтори план, — потребовал Орлам. — Дождаться, пока он вымотается, — на автомате произнес я, — пустить на него пассажира, а потом вырубить одним ударом и вколотить его в пол. — Это будет долго. Он наверняка сейчас наколот всякой химией. Долго не устанет. Я пожал плечами. — Сейчас у тебя только бой, — сказал тренер. — Ничего остального не существует. — А завтра? — А завтра будет завтра. Есть у меня одна идея. Но сейчас только делись. Какая у него может быть идея? Орлам мне сильно помог, но у него самого давно нет денег, раз он занимает у бандитов и постоянно кочует с места на место. Я бросил взгляд на первых охотников. Кто из вас мне звонил? Двоих я знаю лично. Даргона и вон того, главу семьи Ваутерс, который все хотел заполучить меня к себе и тогда устроил бойню на собрании. Значит, кто-то из этих троих, кого я видел только на своих боях. Ниже ложи правителя сидели военные. На самом почетном месте восседал сам генерал Борин в каком-то нелепом мундире с золотыми аксельбантами, или как назывались эти веревочки. Даже на таком расстоянии я видел его злобный взгляд. Он так и ждет, как мне отомстить за то поражение. — Давай, вперед! — услышал я крик из первых рядов. — Ну, конечно же, мой самый первый фанат! Болен, но все же пришел на бой. Хочет увидеть победу. А там, в больнице, Ли сейчас наверняка сидела вместе с кошкой и смотрела на экран. Ей тоже важна моя победа. Публика зашумела вновь. Заиграла музыка. Какая-то бодрая, с нестандартным ритмом на пять четвертей. Поймал себя на мысли, что считаю про себя сильные доли, будто буду играть эту партию на барабанах. Нет. «Сейчас я буду играть по-другому». Хрипящий вокал стих и показался мой соперник. Это Ли Бран, боец семьи Харт, одной из пяти семей охотников. На этот раз у меня было преимущество в росте и весе. Бледный, тощий парень. У него глаза странного синего оттенка. Перчаток с шипами нет, а пальцы покрыты татуировками. На голенях кожаные ремни с металлическими заклепками. Пинаться он любит, я помню. Он вошел в клетку и прошел вдоль ограждения, держа дистанцию передо мной. Его тоже встречали тепло, он зрелищный боец. Меня интересовал его лис. Можно увидеть силуэт птицы, только у нее очень длинные, как у цапли, ноги и мощный клюв. Не проблема для Максвелла. Ли прошел в свой угол. Наконец-то выключили самые яркие прожекторы. Я уже вспотел, пока стоял под ними. Шум толпы утомлял, я никак не мог сосредоточиться на противнике. Остался только гонг. И только он. Три удара и крик «Анград!». Надо спросить Орлама, что это значит. Все забываю. Но он уже вышел за пределы клетки. «Порви его!» Крикнул он и в порыве чувств ударил кулаком по сетке. Стеклянный купол над клеткой опустился. Судья встал посередине и подозвал нас, чтобы напомнить правила. Я подошел. Ли Бран хитро смотрел на меня. «Не забудь предложение прошептал он. «Семья Харт держит свое слово. Деньги уже почти на счете. Осталось только твое слово». Судья сделал вид, что не услышал. Ли стоял слишком близко ко мне и со слишком наглой мордой. Ухмылялся, уже праздновал победу. Я поднял руки и с силой отпихнул его. Он отошел и улыбнулся, показывая белоснежные зубы. Бои бывают не только в клетке. Некоторые даже бывают сложнее. И надо уметь не проигрывать и в них. Я вернулся в свой угол. Публика ждала в нетерпении. По спине пробежала капля холодного пота. Следом еще одна. Ли поднял татуированные руки в уродливой стойке. Я сжал кулаки. Максвелл, сосредоточенный на бою, вцепился мне в плечи сильнее. «Завали его!» — кричал Орлам. «Алекс, вперед!» — кричали с трибун. «Давай жги! Мочи его!» «Анград!» — закричал судья. Три звонких удара в гонг. Мир исчез. Только клетка и ничего больше. Нет мыслей, кроме мыслей о бои. Каждое движение имеет смысл. Каждый удар должен... Должен приблизить победу. А какая победа нужна мне? Нужна ли она мне? Соперник встал в очень низкую стойку и начал дергаться. Какая-то капоэйра, местный ее подвид. Много, на первый взгляд, бестолковых движений, много танца и ударов ногами. Но у противника был секрет приготовления своего стиля, как и у меня. Ли, как паук, чуть ли не прикасаясь руками к полу, подбирался ко мне. Ждал моего решения. Улыбался, показывал белоснежные зубки. И исчез. Даже дыма не было, как у других. Я поднял ногу, избегая его подсечки, и отпрыгнул назад. Возле лица пролетела его пятка. Я развернулся. Ли, стоящий у меня за спиной, опять исчез. Я шагнул вперед, чтобы не получить по почкам и не отдать спину. Он в низкой стойке напрыгнул на меня, задирая ногу чуть ли не в шпагате. Целился мне в голову. Все еще лыбился. Я уклонился. Он исчез. Я закрылся от удара справа. Защитил печень от удара коленом. Он появлялся, исчезал, чтобы появиться с другой стороны. Будто свет, который внезапно гас и загорался. Но у его танца есть одна особенность. Он был открыт. Орлам без труда предугадывал его движение на записях. А сейчас у меня был пассажир, который помогал мне это сделать намного проще. Ли появился слева, справа, нагло впереди и схватился со мной в клинче. «Не хочешь помогать?» — спросил он. — Или хочешь проиграть зрелищнее? Смотри сам, но лучше. Я врезал ему коленом, добавил локтем, схватил плотнее. Ли пытался вырваться. Я подтянул его еще крепче, чтобы перехватить и перебросить суплексом, но он исчез прямо у меня из рук. Правый хайкик сбил его с ног именно там, где он появился. Защита его пассажира сработала, но Ли все равно получил сполна. Я накинулся сверху. Соперник перекатился, исчез. Я ударил левым хуком перед собой. Он появился, схватил по морде, шагнул назад и опять исчез. Но не напал. Будет менять тактику. Его пассажир сдержал первые удары. А вот улыбка не исчезла. Она меня уже бесила. Теперь он появлялся, но бил не сразу, а с задержкой. Много ударов ногами. Он не выдыхался, дыхалка у него мощная. Я пока не атаковал, только защищался. Еще немного. Одно его движение. А мне время решить. Ответить на один вопрос. Он появился впереди и ударил. Я шагнул назад, будто потерял равновесие. Ли налетел на меня, пытаясь уронить. «Сейчас — Сейчас! — крикнул я про себя. Максвел вытянулся и пастью схватил его Лиса. А я встретил летящего на меня соперника мощным кроссом правой. Улыбка погасла, столкнувшись с моим кулаком. Губы лопнули, а белоснежные зубы разрушились. Обломки некоторых вылетели. Я ударил левой рукой и сразу вскинул правую ногу. Хайкик прямо в голову. Ли рухнул на ринг. Я напрыгнул сверху и начал вколачивать в него пушечные удары кулаками в стиле Уверима. «Вот мой ответ!» — прокричал я и ударил еще раз. Судья меня отпихнул и посмотрел на соперника, морда которого больше напоминала раздавленный ягодный пирог. Потом поморщился и показал на меня. «Гонг! Победа!» Толпа взревела. Я пошел к выходу. Охранник открыл клетку встречу забежал радостный Орлам, но остановился, увидев мое лицо. — Что? — удивился тренер. — Все же по плану. С точностью до каждого удара. — Уходим, — сказал я и просто пошел на выход, на ходу снимая окровавленные перчатки. Орлам отстал. Зрители недоуменно шумели мне вслед. Я спустился в раздевалку. Телефон уже разрывался. Я полез в сумку и вытащил трубку. — Вот, значит, какой ваш ответ? — раздалось из нее. — Ну, дело ваше. А ведь вы могли бы... Я выключил телефон и забросил назад. Хотелось швырнуть в стену, но это глупо. — Да что случилось? — в раздевалку залетел Орлам. — Он предлагал мне деньги, — сказал я. — Глава семьи Харт. — Деньги на лечение и операцию Илии. А я отказался. Сам видел, как именно. И правильно сделал. Произнес Орлам и опустился на диван, положив трость себе на колени. Знаешь что? Сейчас домой. Потом спи. А завтра мы... Я. Есть одна идея. Я тебе говорил. Надо было тебе раньше сказать, что я туплю. Если бы знал. Хотя не. Давай прямо сейчас. Я и так долго тянул. — Что? — Сейчас домой. Это я говорю тебе, как твой тренер. Утром подъем. Надо готовиться к бою с пираньей. Он-то своего победит, а то и грохнет. Теперь по домам. Подбросишь? — Поехали. Сегодня я не на огромном уродливом лимузине с личным водителем, а на своей привычной тачке, которую мне подогнали квинты. — Ее я тоже продать не мог, да и стоила она не так уж, чтобы дорого. Максвелл молчал, чуя мое настроение. Орлам забросил в салон тяжелую сумку и уселся на сиденье. Он тщательно пристегнулся и о чем-то задумался. — Что там? — спросил я. — Опять переезжаешь? — Что-то вроде. Слишком я привязываюсь к старому. Мы выехали из гаража. На выходе ждали журналисты, которые ослепили меня вспышками своих фотоаппаратов. «Вот уроды!» — пробурчал Орлам. «Закинешь меня в одно место по пути домой? На пару минут». «Ладно». «А ты сколько-то уже заплатил?» — спросил он. «Все, что было, перевел в госпиталь». «И сказал организатору, чтобы мой гонорар за бой тоже перевел туда». Осталось только 95 тысяч. Это все решаемо. Я скажу, куда ехать. Здесь недалеко. Минут через пятнадцать я остановился у неприметного здания со светящейся вывеской. Я быстро. Орлам подхватил тяжелую сумку, кряхтя выбрался из машины, забыв трость, и скрылся в здании. Я побарабанил по обтянутому кожей рулю. И что там написано? — спросил я у Максвелла, кивая на вывеску. — Из уважения к Орламу я промолчу, — ответил он. — Что это? Какой-то бордель или бар? — Нет. Скоро сам увидишь. Орлам вернулся через минуту, уже без сумки. — А теперь поехали в больницу, — сказал он веселым голосом. — Зачем? Он полез в карман и достал оттуда толстую пачку из красных купюр. — Держи. Передавай привет сестре. — Откуда они? — спросил я. — А! Избавился от всякого хлама. Отмахнулся он. — Поехали уже. — Ты продал награды? — догадался я. — Орлам, это же... Это ломбард? — Говорю же, продал старый хлам. — пробурчал он. — Поехали уже. А то на твою кислую рожу уже не мог смотреть. Давай, старина, нам надо сделать пиранью и одолеть этот долбаный забег. А потом все будет намного проще. — Погоди! — я уставился на него. — Ты и тот перстень продал? — Он мне разонравился. Орлам уселся поудобнее и пристегнулся. — Ну так что? Так и будешь на меня пялиться? Езжай, только аккуратнее. — Знаешь? Я чуть хмыкнул. — Спасибо. Если что-то понадобится... — Попрошу о помощи. Давай уже, езжай. А завтра с утра готовимся к бою. Пиранья нас ждет. Это будет бой века. Можешь мне поверить.